Нибко было приказано немедленно расформировать свою тергруппу, он подчинился. Но некоторые конспираторы, не связанные с партией эсеров, среди них Некрасов, ближайший сподвижник Керенского, предприняли 1 января неудачную попытку покушения на жизнь Ленина. Единственной жертвой этой акции стал швейцарский радикал Фриц платен ехавший вместе с Лениным в машине, он получил легкие раны. После этого случая Ленин, выходя из Смольного, всегда брал с собой револьвер. А Нибко тем временем приступил к организации вооруженного сопротивления на случай, если большевики попытаются силой разогнать учредительное собрание. В соответствии с планом, разработанным совместно с Союзом защиты учредительного собрания, необходимо было провести массовую вооруженную демонстрацию перед Таврическим дворцом – 5 января, чтобы припугнуть про большевистские войсковые части и обеспечить спокойную работу собраний, удалось заручиться солидной поддержкой. В Преображенском, Семеновском и Измайловском гвардейских полках 10 тысяч человек вызвались участвовать в вооруженной демонстрации и открыть огонь, если по ним начнут стрелять. Около 2000 рабочих Абуховского завода и Государственного печатного двора готовы были к ним присоединиться. Прежде чем провести задуманные к исполнению, военные комиссии отправилась в ЦК партии СССР за разрешением. Центральный комитет снова в нем отказал. Он обосновывал свою позицию множеством доводов, за которыми скрывался все тот же страх. Временное правительство никто защищать не стал, говорили в ЦК. Большевизм — это болезнь масс, на выздоровление требуется время. Теперь неуместные рискованные авантюры. Центральный комитет вновь подтвердил свое решение провести 5 января мирную демонстрацию. Солдат тоже приглашали прийти, но без оружия. Комитет рассчитывал, что большевики не посмеют открыть огонь по демонстрантам, не захотят спровоцировать еще одно кровавое воскресенье. Когда Нибко его помощники вернулись с этим известием в казармы, их подняли на смех. «Что вы смеетесь над нами, товарищи?» Вы приглашаете нас на демонстрацию, но, верите, не брать с собой оружие, а большевики? Разве они малые и дети? Ведь, небось, будут непременно стрелять в безоружных людей. Что же мы, разъянув ты, должны будем им подставлять наши головы, или же прикажете нам улепетывать тогда, как зайцам?» Солдаты отказались идти безоружными против большевистских ружей и пулеметов и остались 5 января в казармах. Большевики, прослышав об этих переговорах, предпочли не испытывать судьбу и готовились к решающему дню, как к сражению руководил подготовкой сам Ленин. Первой его задачей было переманить на свою сторону или хотя бы нейтрализовать военный гарнизон. Отправленные в казарму большевистские агитаторы не отваживались открыто нападать на учредительные собрания из-за его широкой популярности. Вместо этого они повели речь о том, что контрреволюционеры пытаются взять верх в учредительном собрании и использовать его для разгона советов. С помощью этого довода они убедили финский пехотный полк принять резолюцию, отвергавшую лозунг «Вся власть учредительному собранию» и гарантировавшую собранию поддержку только в том случае, если оно будет тесно сотрудничать с советами. Сходные резолюции приняли Волынские и Литовские полки, но этим дело и ограничилось. Ни одно из воинских соединений не согласилось осудить учредительные собрания, как контрреволюционные. Большевикам поэтому приходилось опираться на срочно организованные отряды красногвардейцев и матросов. Но Ленин не доверился русским и дал распоряжение вызвать латышских стрелков. «Мужик может колебнуться в случае чего» говорил Ленин, тут нужна пролетарская решимость. Это стало началом активного участия латышских стрелков в революции на стороне большевиков. 4 января Ленин приказал подвойскому, бывшему председателю большевистской военной организации, осуществившей Октябрьский переворот в Петрограде, сформировать чрезвычайную военную комиссию. Под в очередной раз ввел в Петрограде военное положение и запретил массовые собрания. Прокламации с его приказом были расклеены по всему городу. 5 января Урицкий сообщил через правду, что любые митинги в окрестностях Таврического дворца будут разгоняться по необходимости с применением оружия. Большевики разослали агитаторов на промышленные предприятия, там их встретили враждебность и недоумение. На самых крупных предприятиях, таких как Путиловский, Обуховский, Балтийский заводы, Невская судоверфь, мануфактура Леснера, рабочие подписали петицию Союза защиты учредительного собрания и не могли взять в толк, почему большевики, которым многие из них сочувствовали, неожиданно выступили против его созыва. Решающий день близился. И большевистская пресса поддерживала напряжение постоянными угрозами и предупреждениями населению. 3 января она сообщила, что 5 января рабочим следует не покидать заводов, а солдатам оставаться в казармах. В тот же день Урицкий объявил, что Петрограду угрожает контрреволюционный переворот, возглавляемый Керенским и Савенковым, специально ради этого случая вернувшимся в город Керенский действительно находился в тот момент в Петрограде, но нет никаких сведений о намерении с его страны собрать антибольшевистские силы. Правда вышла с аншлагом, сегодня гиены капитала и их наемники хотят вырвать власть из рук советов. В пятницу 5 января Петроград, особенно местность вокруг Таврического дворца, напоминали военный лагерь С.Р. Вишняк, находившийся у Таврического с группой депутатов, так описывает виденное. В начале 12-го выступили, идут растянутые колонны, человек в 200 посреди улицы, с членами учредительного собрания, небольшое число журналистов, знакомых, жен, запасшихся входными билетами в Таврический. До дворца не больше версты, и чем ближе к нему, тем реже прохожие тем чаще солдаты, красноармейцы, матросы. Они вооружены до зубов. За спиной винтовка, на груди по бокам ручные бомбы, гранаты, револьверы и патроны. Патроны без конца, всюду, где только можно их прицепить или всунуть. На тротуарах одинокие прохожие при встрече с необычайной процессией останавливаются и изредка приветствуют восклицаниями, а чаще сочувственно, проводив глазами, спешат пройти дальше. Вооруженные подходят, справляются, кто и куда идут, и возвращаются на свои стоянки, бивуаки, подвороты, во дворы. Перед фасадом Таврического вся площадка установлена пушками, пулеметами, походными кухнями, беспорядочно свалена в кучу пулеметные ленты, все ворота заперты. Только крайняя калитка слева приотворена, и в нее пропускают по билетам. Вооруженная стража пристально вглядывается в лицо, прежде чем пропустить. Оглядывает сзади, прощупывает спину, поскольку пропустит. Пропускают в левую дверь. Снова контроль внутренний. Проверяют люди уже не в шинелях, а во френчах и гимнастерках. Через вестибюль и екатерининский зал направляют в залы заседаний. Повсюду вооруженные люди, больше всего матросов и латышей. Вооружены, как на улице, с винтовками, гранатами, патронными сумками, револьверами. Количество вооруженных и само оружие, звуки его брецания, производят впечатление лагеря, готовящегося не только к обороне, не только к нападению. Делегация большевиков, возглавляемая Лениным, прибыла в Таврический к часу дня. Ленин хотел быть на месте, чтобы принимать быстрые решения, если ситуация этого потребует. Находясь в ложе, которое в годы думской работы считалось правительственной, он в продолжении последующих девяти часов руководил действиями большевиков. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, Ленин волновался и был мертвенно бледен, так бледен, как никогда. Вот этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще большей, глаза расширились и горели стальным огнем. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами, всю залу от края до края ее. Момент был переломный, решала судьба большевистской диктатуры. Сессия учредительного собрания должна была открыться в полдень, но Ленин через Урицкого запретил начинать заседание, пока не станет точно известно, что творится на Петроградских улицах где, вопреки распоряжению большевиков, все утро проходили массовые демонстрации. Хотя организаторы шествия подчеркивали его мирный характер и призывали избегать любых столкновений, у Ленина не было уверенности, что его силы не дрогнут при виде выступивших масс. По-видимому, у него имелся запасной план на случай, если демонстранты одержат над его силами верх. СССР! Соколов утверждал, что если бы это произошло, Ленин пошел бы на примирение с депутатами. Союз защиты учредительного собрания призвал демонстрантов собраться к десяти часам утра в 9 установленных местах и оттуда продвигаться к месту общего сбора на Марсовом поле. В полдень они должны были выступить под лозунгом «Вся власть» учредительному собранию и пройти по Пантелеймоновской, к Литейному проспекту, затем повернуть направо и по Кирочной, и по Тёмкинской направиться к Шпалерной перед Таврическим дворцом. Пройдя мимо здания дворца, они должны были свернуть на Таврическую и уже на Невском разойтись. Число собравшихся в то утро по всему городу было велико. Некоторые насчитывали до 50 тысяч участников демонстрации, но в целом процессия оказалась не такой уж внушительной, как предполагали ее организаторы. Солдаты остались в казармах, на улице вышло гораздо меньше рабочих, чем ожидалось, толпу образовали в основном студенты, государственные служащие и представители свободных профессий. Настроение было подавлено, большевистские угрозы и наглядные демонстрации военной силы произвели должное впечатление. Организаторы демонстрации широко оповещали население о предполагаемом маршруте, и под войске, зная, где она пройдет, выставил на ее пути заслоны из своих людей. Передовые его отряды заряженными ружьями и пулеметами заняли улицы и крыши зданий на пересечении Пантелеймоновской и Литейного проспекта. Когда шествие приблизилось к Литейному, раздались крики «Да здравствуют учредительные собрания!» И в этот момент солдаты открыли огонь. Несколько человек упали, остальные бросились искать укрытие. Вскоре, однако, они перестроились и продолжали движение. Поскольку Кирочная оказалась перекрыта войсками, демонстрация двинулась дальше по Литейному, откуда пулеметный огонь заставил ее свернуть на шпалерную. Здесь процессия рассыпалась в беспорядке. Большевистские солдаты преследовали демонстрантов, вырывали у них из рук лозунги, которые тут же драли на части и швыряли в костры. Другая процессия и в другой части города, состоявшая преимущественно из рабочих, тоже наткнулась на пулеметный огонь. Та судьба постигла несколько мелких демонстраций. Русская армия не стреляла в безоружных демонстрантов с того рокового дня, в феврале семнадцатого года когда был отдан приказ разогнать марш протеста против запрета публичных собраний. Тогда насилие породило волнение и мятежи, ознаменовавшие начало революции. До этого был 1905 год и кровавое воскресенье. Учитывая этот опыт, организаторы демонстрации рассчитывали, что случившиеся убийства зажгут пламя народного гнева. Жертвы под одним источником 8, по другим 21 человек – были торжественно похоронены 9 января в годовщину Кровавого воскресенья на Превраженском кладбище рядом с жертвами 1905 года. Рабочие делегации несли венки. На дно возникла надпись «Жертвам произвола самодержцев из Смольного». Максим Горький отреагировал на события в гневной передовице, сравнивая происшедшее с Кровавым Воскресением. «Новая жизнь»! 1918 год, 9 22 января, номер 6, 220. Опасаясь ответного удара, большевики приказали провести расследование по факту открытия стрельбы. Выяснилось, что солдаты литовского полка стреляли по демонстрантам в уверенности, что защищают учредительные собрания от саботажников. Следственная комиссия прекратила работу в конце января, результаты опубликованы не были. Как только поступили известия, что демонстранты разогнаны, а улицы контролируются большевиками, это произошло около четырех часов дня, Ленин приказал начинать заседание. Присутствовали 463 депутата, немногим более половины избранного состава, из них 259 социалистов-революционеров, 136 большевиков и 40 левых эсеров. знаменский учредительные собрание страница 339-я. Точное число присутствовавших депутатов неизвестно. Возможно, было только 410 С самого начала заседания депутаты-большевики и вооруженная охрана принялись кричать и улюлюкать, издеваясь над небольшевистскими ораторами. Вооруженные толпы, заполнявшие коридоры и балкон, не нужно было специально подстрекать к буйству, поскольку они беспрерывно угощались водкой, которую щедро отпускали в буфете. Официальный протокол заседания открывается следующей сценой. Один из членов учредительного собрания, фракция социал-революционеров, с места. Товарищи, теперь 4 часа. Предлагаем старейшему из членов открыть заседание учредительного собрания. Шум сильный слева, рукоплескание в центре и справа, свист слева, не слышно. Продолжается сильный шум и свист слева и рукоплескание в центре. На кафедру поднимается старейший из членов учредительного собрания, Михайлов. Михайлов звонит. Шум слева. Голоса «Долой, самозванец!» Продолжительный шум и свист слева. Рукоплескание справа. Объявляю перерыв. Стратегия большевиков была проста. Они собирались выдвинуть программный документ и в нем потребовать, чтобы учредительное собрание отказалось от законодательной власти. Поскольку документ, конечно же, принят не будет, они покинут собрание и, не распуская его формально, сделают его работу практически невозможной. Следуя этому плану, Раскольников, большевика с Кронштадта, сразу же выдвинул резолюцию. Она называлась «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых масс» но в отличие от своего французского прообраза 1789 года, больше говорила об обязанностях, нежели о правах. Именно в ней большевики впервые ввели понятие всеобщей трудовой повинности. Россия провозглашалась Республикой Советов. Заново подтверждалась необходимость целого ряда мер, уже принятых Совнаркомом. декрета о земле, рабочего контроля на предприятиях, национализации банков. Главный пункт резолюции предлагал собранию отказаться от его законодательной власти, от той функции, ради исполнения которой оно было и избрано. Учредительное собрание признает, что его задачи исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества. Собранию предлагало сертифицировать все ранее принятые совнаркомом декреты и на этом разойтись. Резолюция Раскольникова была забалотирована полноценной, двумя 137 голосами против 136. Результаты голосования показывают, что все большевики, и только они проголосовали за, левые эсеры, видимо, воздержались. Тут большевистская фракция заявила, что учредительное собрание находится в руках контрреволюционеров, и удалился. Левые эсеры предпочли остаться. Ленин оставался в своей ложе до 10 часов вечера. Выступать он не решился, поскольку это могло быть воспринято как признание законности собрания. ЦК большевиков собрался в другой части дворца и принял резолюцию о роспуске учредительного собрания. Проявляя лояльность к левым эсерам, Ленин проинструктировал охрану не применять на любого депутата беспрепятственно выпускать из здания, но никого не впускать обратно. В два часа ночи, довольный, что ситуация находится под контролем, он вернулся в Смольный. После ухода большевиков зал заседания огласился речами, часто прерываемыми охраны которая спустилась с балкона и расселась на сборденные большевиками места. Многие были пьяны. Некоторые солдаты развлекались тем, что направляли оружие на ораторов. В половине третьего ночи удалились левые эсеры. И комиссар дебенко отвечавший за безопасность, приказал командиру охраны, матросу-анархисту Анатолию Железнякову закрыть заседание. В четыре часа утра, когда председатель собрания Виктор Чернов провозглашал отмену собственности на землю, Железняков поднялся на трибуну и тронул его за плечо. Железняков был одним из предводителей группы анархистов, который годом раньше захватил усадьбу Дурново. Последующий арест послужил причиной восстания кронштадтских моряков в июне 1917 года. Революция, том 3, страница 108. Последовавший затем диалог отражен в протоколах заседания. Гражданин Матрос, я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. Голоса «Нам не нужно караула», — председатель. «Какую инструкцию? От кого?» «Гражданин Матрос. Я являюсь начальником охраны Таврического дворца, имею инструкцию от комиссара». «Председатель. Все члены учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашение земельного закона, которого ждет Россия. Страшный шум, крики. Довольно, довольно...» «Председатель. Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила, шум. Вы заявляете это? — голоса долой, Чернова, начальник охраны, — не слышно. Я прошу покинуть зал заседания. Пока шел этот спор, зал заполнялся красногвардейцами угрожающего вида. Чернов оттянул закрытие собрания еще на 20 минут, а затем распустил его до 5 часов вечера 6 января. Но собрание так и не возобновилось, поскольку утром Свердлов и ЦИК приняли и опубликовали ленинскую резолюцию о его роспуске. Правда в тот день печатала. прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Каледина, Дутова, холопа американского доллара, убийцы из-за угла правой эсеры требуют в учредительном собрании всей власти себе и своим хозяевам, врагам народа. На словах, будто присоединяясь к народным требованиям, земли, мира и контроля на деле пытаются захлестнуть петлю на шее социалистической власти и революции. Но рабочие, крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых слов злейших врагов социализма во имя социалистической революции, и социалистической Советской Республики они сметут всех ее явных и скрытых убийц. Большевики раньше объединяли демократические силы страны с капиталистами, помещиками и контрреволюционерами, но в приведенном заголовке они впервые связали их с иностранным капиталом. 8 января большевики открыли собственное законодательное собрание, Третий съезд советов. Здесь им никто уже не пытался возразить. Поскольку они оставили за собой и за левыми эсэрами 94% мест, в три раза больше, чем им полагалось, если судить по результатам выборов в учредительные собрания. Крошечное число мандатов они оставили социалистической оппозиции, чтобы иметь мишень для издевательств и оскорблений. Съезд исправно утвердил все представленные совнаркомом резолюции, включая декларацию прав. Он объявил Россию Федерацией Советских Республик или Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, как она называлась вплоть до 1924 года, когда государство было переименовано в Союз Советских Социалистических Республик. Съезд признал Совнарком законным правительством страны, убрав из его названия слово «временное». Одобрил он и принцип всеобщей трудовой повинности. Роспуск учредительного собрания был встречен населением с поразительным безразличием. Не было и тени того возмущения, которое вызвали во Франции 1789 года слухи о том, что Людовик XVI намерен распустить Национальную ассамблею, которая привела к штурму Бастилии. Год беспредельной анархии вымотал Россию. Все жаждали мира и порядка любой ценой. Большевики поставили именно на это безразличие и выиграли. После 5 января уже никто в России не заблуждался относительно того, можно или нет уговорить ленинскую партию отказаться от власти. А поскольку в центральной России не сформировалась эффективной вооруженная оппозиция, и поскольку социалистическая интеллигенция отказывалась прибегать к силе, здравый смысл убеждал население, что большевистская диктатура установилась надолго. Первым результатом описанных событий стало прекращение забастовки служащих министерств и частных предприятий. После 5 января они стали постепенно возвращаться на свои рабочие места. Одни из нужды, другие в убеждении, что будут более способны влиять на события изнутри. В умонастроениях оппозиции произошел фатальный слом. Создавалось впечатление, что пережитые жестокости и равнодушие народа узаконили большевистский диктат. Массы почуяли, что после целого года хаоса они получили, наконец, настоящую власть. И это утверждение справедливо не только в отношении рабочих и крестьянства, но парадоксальным образом в отношении состоятельных и консервативных слоев общества, пресловутых гиен капитала и врагов народа презиравших и социалистическую интеллигенцию, и уличную толпу даже гораздо больше, чем большевиков. В мае 1918 года Пуришкевич, один из самых реакционных политиков царской России и убежденный антисемит, опубликовал открытое письмо, в котором заявлял, что после шести месяцев, проведенных в советской тюрьме, он остается монархистом, и не может простить советской власти превращение России в немецкую колонию. «Однако», — продолжал пришкевич — «советская власть — это твердая власть. Увы, не с того лишь боку, с которого я хотел видеть твердую власть над Россией, жалкая и трусливой интеллигенция, коей является одной из главных виновниц нашего позора и неспособности русского общества выдвинуть здоровую, государственного размаха, твердую правительственную власть». Вечерние огни, 1918 год, 3 мая, номер 36, страница 4. В некотором смысле можно утверждать, что большевики пришли к власти в России не в октябре 1917 года, а в январе 1918. По словам одного из современников, большевизм подлинный, настоящий, большевизм широких масс пришел только после 5 января. И в самом деле, разгон учредительного собрания во многих отношениях определил судьбу России больше, чем октябрьский переворот, совершавшийся под прикрытием лозунга «Вся власть совета Если задачи октября были практически скрыты от всех, даже от рядовых членов партии, 5 января относительно намерений большевиков не осталось уж никаких сомнений. Настолько ясно они продемонстрировали, что они собираются считаться с народным мнением. Большевикам не нужно было прислушиваться к голосу народа, пока они сами являлись в буквальном смысле этого слова народом. Эту убежденность большевиков сформулировал Мартов весною 1918 года. Сталин, обвинив Мартова в кривите, организовал против него процесс в революционном трибунале. Отмечая, что подобные трибуналы предназначены для рассмотрения исключительно преступлений против народа, Мартов спрашивал, каким образом обида, нанесенная Сталину, может считаться преступлением против народа? И сам же отвечал, только в том случае, если считать, что Сталин и есть народ. Народ — это я. Вперед, 1918 год, номер 1 от 14 апреля, страница первая. Как заявил Ленин, разгон учредительного собрания советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Реакция всего населения вообще интеллигенции, в частности, на эти исторические события, явилась плохим предзнаменованием для будущего страны на многие годы. россии что подтвердилось в очередной раз, И в этом случае не хватило чувства национальной общности, способного побудить людей на отказ от сиюминутных и личных интересов во имя утверждения общества как такового. Народные массы, в кавычках, доказали, что им близки только частные и местные интересы, пьянящий раздел добычи. Эти интересы советы и фабзавкомы на некоторое время удовлетворили. В полном соответствии с русской пословицей «Кто палку взял, тот и капрал» массы отдали власть самому наглому и безжалостному претенденту.